Эпилог. Всё хорошо, что хорошо кончается. На слушании дела по убийству Кузьмы Филипповича Казаченко Денис подробно рассказал о нескольких аферах, провернутых вместе с сестрой. Оказывается, Казаченко был не единственной жертвой алчной Виктории, которая в этой жизни ценила исключительно деньги и другие материальные блага. В каждом случае соучастники действовали по специально разработанному плану. Так, двух предыдущих мужей Виктории. Денис убил её снайперской винтовки. Затем по её указке он инсценировал собственную смерть, когда возникла угроза быть разоблачённым. Благодаря полученным после убийства деньгам, Виктория приобретала для себя и брата новые паспорта. В юношеские годы брат Виктории много увлекался и химией, и состряпать бомбу для него не составляло проблемы. как раз при убийстве казаченка он впервые использовал на практике знания пиротехника и как известно они имели ошеломляющий успех на суде признания сыпались из дениса как из рога изобилия он не утаил и последний приказ виктории устроить несчастный случай для шарапова Своё поручение сестра аргументировала тем, что он больше ей не нужен, и вообще ему предназначалось стать козлом отпущения для Ивана Александровича. Ведь этот старый хрыч, выражаясь словами Вики, не успокоился бы, пока не нашёл бы убийцу друга. Вот Виктория и постаралась подготовить на данную роль Шарапова.